Глава десятая. м а т у ш Ардо. Что, сырышти, вы недовольны мной? спросил м а т у ш брата. Они шли из крыла королевы Альды по длинному переходу, хорошо освещенному многочисленными канделябрами на золотых стенах. Соня трхмурился и прижимал на ходу меч в богатых ножнах к бедру. Дело не в тебе, хотя тебе, конечно, следует быть осторожнее с придворными дамами. К твоему сведению, муж этой беременной компаньонки королевы Тумуркалья мог бы весьма болезненно воспринять твою шутку. Предыдущая беременность леди Сааты закончилась трагически. Он посмотрел на Арду, и тот только пожал плечами и смущенно дотронулся до горбинки на носу. Меня больше беспокоили вопросы королевы, пояснил капитан гвардейцев. Они вышли на широкую лестницу и стали спускаться вниз. Она чем-то явно встревожена. И мне показалось, что причина возможности канцлера. Но я менее всего склонен думать, что Прушан представляет для короля опасность. Он, конечно, интриган. Капитан понизил голос, проходя мимо вытянувшегося в карауле стражника. Но мы все здесь по н е в о л е таки. е А ты хочешь, чтобы я делал карьеру при дворе? Это с моим-то языком и любовью к вину и слабому полу, сказал Арду. Куда мы направляемся? Неплохо бы подкрепиться. Монархам почему-то не приходит в голову, что их подданные не бывают сыты аудиенциями. Рыцарь покачал головой. Опять твой язык, м а т у ш Приему королева это очень важно, н а какие только ухищрения люди не идут, чтобы этого добиться. Он положил руку на плечо брата. Но «Ну, что хочу заметить? Приближение к к о р о н е не сделало г и б ч е твой позвоночник. Знаю, что не было нужды предупреждать тебя. Королева не терпит подхалимов. Но мы сейчас пойдем ко мне. Есть разговор, а здесь очень много чужих ушей. Заодно и отобедаем. Я просто помню, что она из ф ю р г р с т о в Негромко произнес Арду. Они вышли из дворца и пошли под низкими ветвями цветущих лип. Гул пчел над головой напомнил мать ушу о вересковых зарослях холмов х е с п и н а Уже несколько лет он не бывал дома. На встречу двое слуг здоровяков под руки вели старика в богатых одеждах. На их алых сюрко красовалась свернувшаяся кольцами черная гадюка. Брат вежливо наклонил голову, п р и в е т с т в у я в е л ь м о ж у Мистер Туан, прокомментировал он. Про него говорят, что он бывал на вдовьях островах и купил у чародеев секрет вечной жизни. Ему действительно почти сто двадцать лет, и он не намерен никому уступать свой пост главного с т р я п ч е г о Мать уж даже присвистнул от удивления. Я видел, что он прекрасно обходится без этих молодцев, когда ему необходимо, добавил его брат. Мы идем в синюю башню? Твоя жена будет недовольна моим визитом? Ты же знаешь. Капитан усмехнулся. Недавно мне предоставили другое жилище. Увидишь мои новые хоромы. Там раньше жил небезизвестный сэр Веспер. Да, наслышан. Один чудак публично сравнил меня с этим молодцом. Теперь он наслаждается пробитой ягодицей. Говорят, этот Веспер был вынужден скоропалительно жениться на леди Кейтлин из малого дома Молят. И вот был во владении ее отца. Это в королевской марке на самой границе с к а л л и е Дикая глушь. Иначе ему бы отрезали уши ее б р а т ь я Я, честно говоря, предпочел выходить без ушей. Ты становишься страшным сплетником, заметил капитан. Конечно, подтвердил Матюш. Они огибали одну из башен дворца. Окошки начинались в стене на уровне коротко постриженной травы. Вино, с к и с а е т р ы ц а р ь становится интриганом, бастард сплетником. Все течет. Так ты теперь живешь во дворце? Они подошли к железной двери в тени небольшой арки. Смелее, Матюш, подтолкнул во в спину брат. Леди г о д и в а отбыла с детьми из столицы. Я здесь совсем один. Вот как, пробормотал Ардо, переступая через порог. Я вовсе не боюсь твоей жены, просто не хочу, чтобы тебе нагорело. В свете факела, отбрасывающего неровные отблески на металл, незамедлительно подскочили двое слуг и принялись возиться с кирасой рыцаря. Одна из застежек никак не хотела отщелкиваться. Мать уж прошел вперед в зал, оставив плащ в руках мачишки, л ь и осматривал г о б е л е н ы на б е л е н ы х каменных стенах. Сюжеты были обычными: охота, сцены из железных войн, турниры. Но один г о б е л е н заинтересовал а р д у Колено п р е к л о н е н н ы й рыцарь стоял перед троном, на котором восседал длиннобородый коротышка в короне. Полурослик покровительственно протянул вперед руку с коротким мечом. Потирая бока, в зал вышел брат. Он был теперь одет только в простую льняную рубаху и короткие штаны. Рыцарь омыл руки и лицо в тазике, поднесенным слугой, и сделал распоряжение накрыть стол в маленькой а р е н ж е р е и Как тебе мои новые палаты? спросил он. Неплохо. Что-то я не пойму, что здесь изображено. Король. Может быть, подразумевается, что это Эдиус длиннобородый? Просто у него такая растительность. А вот что это за рыцарь перед ним? Не знаю. Равнодушно ответил Ишти. Какой-нибудь родственник Веспера. г о б е л е н ы принадлежали ему. Кто это вообще такой? Эдди у д л и н н о б о р о д ы й Король гномов, ответил м а т у ш В бытность Урбанта великого они заключили соглашение о равновесном перемирии. А вещица п о х о ж е очень древняя. Ну, если это сам Урбант на к о л е н и то не похоже, что у них равные отношения. Пойдем подкрепимся, брат. Я вижу, ты все еще интересуешься тайнами гномьих гор. Стол был простой, дубовый, рассчитанный на то, чтобы можно было устроить за ним без с т е с н е н и я небольшую пирушку. Братья разместились в дальнем конце стола вокруг зажаренной в меду и травах цесарки, которая источала вокруг волны умопомрачительного аромата. Ишти взял из рук слуги кувшинчик с вином и взмахом руки отпустил его. Ардо вгрызся в хрустящую корочку ножки. и охотно пододвинул под струю красного напитка свой кубок. Ничто как не разжигает мой аппетит, как беседа с монархом и вино с Родины, сказал он и сделал добрый глоток. После воссоединения я незамедлительно отправил свою жену с детьми и прислугой к отцу в Эбок, сказал Ишти, откидываясь на спинку кресла и рассматривая цвет вина на свет. Теперь запасов вина и провизии у меня больше, чем необходимо. Не беспокойся, брат. Ты всегда сможешь позвать меня на выручку. В королевской марке не умеют сделать доброго вина. Бастард отломил вместе с крылом половину бока птицы. Ты не будешь скучать. Зачем ты отправил свою рыжеволосую жену от себя? Не похоже, что ты будешь развлекаться по б о р д е л я м Об этом я и хотел с тобой поговорить. О чем? О борделях? Могу быть проводником. Но что случилось? Рыцарь поморщился. Будь серьезней. Разве ты не понимаешь значение воссоединения? Клятвы и обещания, присяги и договоры. Но ведь ты возобновил присягу вместе со всеми. Разве не так? Кстати, что это за дело, о котором упоминала королева? Это очень важно, но я не вправе тебе сказать. Только это опять связано с воссоединением. Сейчас все будет связано с этим. с о н я т о р почти не притронулся к еде и неторопливо цедил вино из стеклянного кубка. Почему ты думаешь, я услал домочадцев из столицы? Из-за твоего острова языка сейчас не безопасно быть при дворе. Беспокойство королевы вызывает канцлер. А мое... Он наклонился вплотную к м а т ь у ш у через стол и даже понизил голос. Заговор, зреющий в канцелярии под носом у могущественного Дитриха Прушана. В городе происходит какое-то движение. Мне доносят, что в столице болтаются сотни безземельных сквайров. Дело в общем не такое уж и редкое, но на этот раз проглядывает какая-то структура, организация, и ниточки ведут в канцелярию, к канцлеру, вице-канцлеру, ниже, в секретариат, к некоему секретарю Ахитону. Я раньше никогда не слышал про этого чиновника, и сложно было навести о нем справки. Поверь мне, трудно было даже узнать, кто это. Люди боятся произносить его имя. Словно он ночной айдук, а к заран. Помнишь в горской сказке? Не оглядывайся и не называй по имени. Что-то готовится. Я не пойму. Поэтому я на всякий случай отправил леди Годиву. Морем они через т р и л у н ы будут у отца. Пусть лопнет этот нарыв. Я буду наготове. Разве не нужно предупредить королеву или короля? У тебя ведь есть доступ к их ушам? п о с т а р т пододвинул к брату пустой сосуд. С к о р о л е в м я давно уже не оставался наедине. Всегда есть посторонние, и последствия разговора тоже непредсказуемы. Мне особо нечего предъявить, он может заподозрить игру с моей стороны. Не уверен, что пользуюсь его стороны полным доверием. Он же завел дополнительную охрану из н а е м н и к о в Королева? Да. Альда доверяет мне больше. Но она, боюсь, сводит все к борьбе против канцлера. Если я расскажу ей о своих подозрениях о том, что некий заговор зреет в секретариате канцлера, это только подольет масло в огонь, но не поможет делу. И еще у нас уже вышли с ней некоторые особые дела. Ты слышал краем. Все это чревато. Нельзя так близко подходить к монархам. Не умею я выстроить правильные отношения, хотя и капитан гвардейцев. Поверь, я бы предпочел оставаться рыцарем. Все это амбиции отца. Тогда тебе нужно решить эту проблему с самим канцлером Прушаном, если ты, конечно, уверен, что секретарь действует без его ведома. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, кивнул капитан. Я хотел бы поручить это тебе, от моего имени переговорить с ним. Понимаешь, я фигура слишком заметная. Любое мое движение – в фокус е взглядов. Противник будет встревожен. А ты, извини, меня, бастард, и приобрел славу бузатера. Зачем всерьез за тобой устраивать слежку? Ты и так все сам делаешь на виду. Ижте вытер бороду и руки о влажное полотенце, остро пахнущее уксусом, и бросил его брату. Ты готов взяться? Он встал из-за стола и пошел в зал. Матюш поднялся за ним, не забыв п р и х в а т и т ь с о с т о л а к у б о к и кувшинчик. Бузатер. Ну почему о б о мне идет такое слово? Разве ты не больше дрался на поединках, чем я? А я тебе скажу, именно потому, что я б а с т а р д А Бастарды всегда в песнях министрели или бузатеры или коварные заговорщики. Иногда мне хочется, чтобы я лучше родился карликом у нашего отца, чем бастардом. Карликом? Не думая, о е в о глянул с я на него иштисонитр. Он даже остановился в удивлении. Что за дикая мысль? Ты не перебрал вина? Я же говорю, что рассчитываю на твою услугу. Да я готов для тебя, брат, переговорить хоть с гномием королем. Но что я должен сказать канцлеру? Хоть ты и назвал меня интриганом, но как правильно подать это блюдо, я не знаю. Реши сам, ты ловчей в этих делах. Главное, донеси до него, чтобы он присмотрелся к своему секретарю Ахитону. А еще к посетителям таверны пустой карман и к ее хозяину некоему Ситу. Надеюсь, этого будет достаточно. Канцлер не глуп. Арда поднялся по нескольким ступенькам и вышел в широкий холл. Вино, к сожалению, быстро выветривалось из его головы. Из новой резиденции капитана гвардии можно было попасть в арсенальное крыло замка, не выходя на улицу. Просто намекнуть. Подумал Матюш, это даже не разговор. Нужно представиться чиновнику и в светской необязательной болтовне бросить несколько нужных фраз, но так, чтобы он заинтересовался. Хотя он не может не заинтересоваться, если он не глуп. Обрат считает именно так. В холле, куда выходило еще несколько дверей, несли Караул два стражника, один напротив другого. Матюш сообразил, что попал в расположение военных квартир. Он немного з а м е ш к а л с я и уже собирался справиться у солдата на посту, как выбраться в главный корпус, но увидел в конце помещения коридор, уходящий за квадратную каменную колонну, и решил найти путь в канцелярию самостоятельно. Пройдя по коридору до конца и пропустив несколько р а з в е т в л е н и й попутно, он уперся в полутемную лестницу, ведущую вверх и вниз. Пожав плечами, он решил, что верней будет подняться по ступеням вверх, поскольку жилище брата, по крайней мере его оранжерея, располагалась на уровне парка. Он прошел в полумраке мимо какой-то парочки, притихшей на миг, и вышел на следующем этаже. Коридор здесь был хорошо освещен, но шел совсем в другую сторону, чем он мог ожидать, и о к а н ч и в а л с я опять разветвлением. п о б л у ж д а в некоторое время по коридорам и лестницам, Мати уж уже совсем не представлял, в какой стороне должен быть выход из арсенального крыла. За спиной у него раздался звук о т к р ы в а е м о й д в е р и И Ардос облегчением оглянулся, наконец-то хоть кто-нибудь укажет ему верный путь. В коридор, позвякивая нарядными наплечниками, вышел широко г р у д ы й рыцарь в сопровождении юного оруженосца и строго посмотрел на незнакомого д в о р я н и н а продолжая распекать мальчишку: "Если я по твоей м и л о с т и пропущу смену, ты у меня отправишься на месяц в конюшню. Ты понял меня, маленькая свинья?" Мальчик в с у р к о с медведем на груди удрученно молчал. Он только испуганно моргал темными глазками и неловко прижимал к боку круглый щит. Что-то смутно знакомое п о ч у д и л о с ь бастарду в облике рыцаря с буйной черной растительностью на лице. Он еще не вспомнил, при каких обстоятельствах сталкивался с этим увольнем, но спрашивать у него дорогу ему уже расхотелось. Ардон е п р и я з н е н н о встретил взгляд р а с т е р ж е н н о г о рыцаря и повернулся к нему спиной. Меня же не было только два дня. Как можно было так быстро превратить мою ж и л и щ е в свинарник? Раздался звук оплеухи и сразу за ним грохот падения металлического щита. Удаляясь по коридору, м а т уж через плечо бросил взгляд назад и сжал до с а д и челюсти. Мальчик ползал по полу, подбирая броненные вещи. Блестящий обод щита явно потерял форму правильной окружности. Здоровяк разразился новыми проклятиями в адрес своего незадачливого оруженосца. Наконец, поднявшись вверх по очередной лестнице. Ардо вышел к Солярию. Под куполом которого в каменной чаше журчал небольшой фонтанчик. Здесь он раньше бывал и мог сориентироваться. Он от души напился, подставляя руку под ледяную струйку и вытер рукавом губы. Лорд Хеспинский! К нему подходил щеголеватый господин в бледно зеленом шелковом платье придворного. Вы изменяете своим привычкам. Я слышал, вы ничего не пьете, кроме вина. Не думал, что в королевских фонтанах может течь простая вода, лорд Найда. Улыбнулся Арду. Впредь буду осторожней. Нужно беречь здоровье. Вас можно поздравить, говорят, вы были представлены королеве и произвели на нее хорошее впечатление. Как странно, не правда ли? Быстро же распространяются новости по королевскому холму. Подняв брови, п р о б р о т а л м а т у ш Как огонь по сухой траве, дорогой лорд. Как огонь! Что ж, вы не составите мне сегодня ночью компанию в джит. Будут очаровательные дамы, вами теперь будут особенно интересоваться. Должен вас предупредить. Дамы? Охотно. Вам понравится меня обыгрывать. Ну что ж, извольте. А сейчас скажите милорд, как мне л о в ч е й пройти в канцелярию? Вы здесь все должны знать. Я охотно проведу вас лично. щ ё г а л ь о ж и в л е н н о крутанулся на каблучках изящных туфель? Зачем вы направляетесь туда? Вы ищете самого канцлера или начальника шептунов Луция Аорна? Зачем вам это, милорд? Отмахнулся Арду. Поверьте, это совершенно неинтересно. Ужасно скучная рутина. Я страшно любопытен и собираю все сплетни. Без таких, как я, жизнь во дворце превратится в затхлую провинциальность. Я нужен всем. Ну уже. Если вы поделитесь со мной, зачем вы туда направляетесь? Я скажу вам, почему Бернс хлестнулся с людьми Луция Аорны в Рииге. Что это еще за Рииг? О какой с т ы ч к е вы вообще говорите? Усмехнулся м а т ь уж следуя за лордом. Признайтесь, вы сейчас это сами выдумали. Вот еще, весь двор об этом говорит целое утро. Возмутился довольно простодушно придворный, сразу заглатывая крючок. Рииг — это деревня на королевской дороге, всего в д н е пути на восток. Там были обнаружены новые люди. Ну после воссоединения. Он сделал руками в воздухе круг и уставился на бастарда, щ е е п о н и м а н и е в его глазах. Вы что, совсем ничего не слышали? Кошмар! Вы же не приживетесь у нас. Королева поручила капитану гвардейцев Сонетру, но он же ваш брат. Доставить их во дворец. Но люди вице-канцлера поспели быстрее. Вот, смотрите, внизу идет Кадиберн. Его отправлял сэр Ишти в рейх с поручением. Он кнул пальцем в проходящего мимо балкона давешнего курчавого здоровяка в блестящих наплечников. Следом за ним со щитом плелся неловкий м а л ь ч и ш к а о р у ж е н о с е ц При последних словах придворного рыцаря внизу словно что-то почувствовал и поднял вверх черные глаза. Лорд Найда поспешно убрал указывающий перст под угрюмым взглядом остановившегося витиля. Это страшный грубиян, милорд, сказал ему негромко лорд. Одно слово, медведь. Все они там такие. В первом уступе. Он потянул спутника по галерее и дальше за собой. Рыцарь незапроводил их недоверным взглядом. Он подумает, что мы струсили. Недовольно сбросил руку щеголя Арду. Да что такого? Пусть думает, что угодно. Мы спешим. Ведь правда же? Но так я не закончил. Этот медведь недолго думая отбил у людей вице-канцлера их добычу и доставил пленников на королевский холм. Людей из нового мира? Бастард пораженно остановился. Это не шутка. Вы удивительный человек. Как вам удается узнавать такие вещи? Лорд Найда даже покраснел от удовольствия. Он заложил руки за спину и горделиво расправил тощие плечи, наклонив голову с прилизанными волосами и сделав два шажка вокруг Арду, он совсем стал похож на бирюзового петушка. Дружите со мной, лорд Хеспинский, сказал он немного игриво. Я очень полезный человек. Вспомнил. вскликнул Матюш. Что вспомнил? Где я видел этого Берна? Он был секундантом наглеца Гидона, которому я вонзил кинжал его толстый зад. Возле дверей в крыло канцлера лорд Найда вдруг стал очень робким. Вот то, что вы искали, сказал он. Не хочу лишний раз мелькать перед глазами вице-канцлера Аорна. Я лучше погуляю в и н с е к т а р и и Там появился великолепный экземпляр горной скалопендры. Все тело ярко-алое. Ростом с высокого человека и много-много вишневых ножек. Он поднял руку над своей головой, и бастард содрогнулся от брезгливости. Найдите меня потом, дорогой Матюш. Помните, мы условились о партии в Джит. Перед железной дверью стояли два солдата. Один из них молча покосился на золотую застежку единорога, скрепляющую концы плаща, и с усилием открыл дверь перед Арду. Матюж попал на открытую галерею, нависающую над большим открытым помещением без перегородок. Он подошел к перилам и пораженно обвел глазами зал, заполненный людьми, сидящими за одинаковыми прямоугольниками столов. Между столами ходили курьеры, некоторые катали тележки, наполненные грудами свитков и кожаных футляров. Люди за столами тоже иногда вставали и перемещались по н е в е д о н н ы м причинам к другим столам, а затем, переговорив, возвращались назад. В воздухе стоял равномерный монотонный гул десятков приглушенных голосов. Возле ступеней, идущих вниз с галереи, стоял маленький столик с сидящим за ним л ы с е н ь к и м хилым человеком в скучном платье. Человечек поднял взгляд от книги, лежащей перед ним на зеленом сукне, и вежливо, но одновременно абсолютно равнодушно посмотрел настоящего перед ним Арду. На груди и ближе к шее у него висела маленькая медная брошь в виде партнерных ножниц. Чего изволите, вашество? произнес он. Мне необходимо переговорить с господином Детрихом Прушаном, канцлером, сказал Матиуш. Он совсем не так представлял себе этот визит. Все получалось слишком официально. Вам назначено? с т р е л ь н у л него быстрыми глазами человечек. Нет, но у меня важный разговор. Ага, ага. С кем имею честь? спросил чиновник, доставая из ящика ч полоску серой бумаги и занося над н е й гусиное перо. Лорд Хеспинский. В груди у а р д о затлел колючий огонек гнева на это мерзкое. Ага, ага. Чиновник старательно з а с к р е п е л по бумаге пером. Цель визита? Разговор? Уточнил он, написав имя. Вот. Пройдите к столу номер четыре. Он подал бастарду полоску бумаги. Матюш н е д о у м е в а ю щ и й взял ее за конец и помахал в воздухе. Пахло чернилами. Пройдите к столу номер четыре, лорд Хеспинский. Напомнил ему чиновник и углубился в грозбух. Бастард посмотрел в зал. На каждом столе стояла табличка с номером. Он неохотно спустился по ступенькам за спиной у человечка, чувствуя, как гнев наливается в нем полновесным шаром, и пошел вдоль ряда одинаковых столов, присматриваясь к табличкам на сукне. Возле нужного стола Матюш остановился. Его обладатель что-то увлеченно писал в пухлую Софьяновую к н и ж е ц у и не отреагировал на появление посетителя. Ардо все более раздражаясь протянул руку с бумажкой к лицу чиновника и помахал. б о р м о т с продолговатой припухшей физиономией наконец отреагировал и ловко выхватил записку из руки. Так, так, сказал он, понятно. Извольте присесть, сударь. Он указал на стул. Зачем это, сударь? спросил крайне недружелюбно Арду выпячивая это мерзкое сударь, ч е г о вы собственно хотите? Вы же подаете прошение на беседу с господином канцлером? ответил чиновник, сверившись еще раз с полоской бумаги и не замечая для себя никакой опасности. Не так ли? Вам нужно ответить на некоторые вопросы. Еще чего? Какое прошение? возмутился Арду. И почему ты позволяешь себе сидеть, р а з г о в а р и в а я с дворянином? Ты что, давно не получал по зубам рыла? Чиновник поспешно вскочил на ноги. Но у нас есть порядок, ваше с т в о Может произошла ошибка? Мы сейчас все уладим. Будьте любезны, пройти к столу номер двенадцать. Он наклонился длинным лицом над запиской и, стоя, чиркнул ей какую-то закорючку. о Пять к столу. Ух, ты канал я! Арда с удовольствием потянул сталь из ножен. И Обладатель стола отшатнулся с перекошенным лицом. Чиновники за соседними столами давно уже тревожно прислушивавшиеся к разговору на повышенных тонах дружно отпрянули в сторону от р а з ъ я р е н н о г о бастарда. Я тебе сейчас покажу к столу. Сейчас будут тебя ответы на вопросы. л и н н а л и ц ы не стал дожидаться, пока оружие полностью покинет ножны, и прытко поскакал по проходу. Мати уж с удовольствием наблюдал, как он столкнулся с брошенной груженой тележкой. Из грохота мопрокинул я. Рыцарь оглянулся на расползающихся в стороны клерков и удовлетворенно вернул меч на место. Развели здесь к л о п о в н и к Вы у меня узнаете как-то разнить о р д у За столом на галерее чиновник предусмотрительно уже отсутствовал. Ибастарт немного разочарованно вышел из помещения. Он хотел напоследок приложиться коленом к тощему заду человечка. Ну и к л о п о в н и к проговорил Матюш, когда за ним закрылась металлическая створка, словно в паутину попал. Стражник возле дверей, понимающий, крякнул. Однако поручение брата я не выполнил. Подумал с досады бастард. Это, конечно, никуда не годится. Подожди, к а малой, окликнул он лакея старика, проходившего мимо. т о т угодливо повернул его сторону сморщенное лицо. Где здесь этот, как его? Айду, к его возьми и н с е к т а р и й Нет, пойдем со мной. Вызовешь мне лорда Найду, знаешь его? Заработаешь с е р д ц е а р д о стоял на приличном расстоянии возле двери и н с е к т а р и я заложив руки за спину и покачиваясь с пятки на носок в глубокой задумчивости. Питомник с насекомыми пользовался явным успехом, и придворные проходили группками или поодиночке. Бросая любопытные взгляды на господина в сером камзоле, а лорд Хеспинский, это вы? п о л ь щ о н что вы не бросили меня? о б р а д о в а л с я лорд Найда, показываясь в дверях, украшенных изображением большого паука. Следом за ним неуверенной походкой вышел старый лакей, и Арду бросил ему с е р д ц е Монета была с необычайной ловкостью поймана. Вы пропустили редкое зрелище. Скалопендри скармливали козленка. Вот где стремительности на тиск, сколько непревзойденной грации и смертельной точности. Довольно, лорд, сказал Мати, уж б е р и его за локоть и уводя от мерзкой двери. Перестаньте, меня сейчас вырвет. Как можно восхищаться этими ч л е н о с т а н о г и м и тварями? В самом деле. Что, неужели вы а р х н о ф о б лорд Хеспинский? Вот уж никак не ожидал, что такой бретер боится маленьких многоногих существ. а р д о п о м о р щ и л с я и лорд Найда, сделав в своем уме зарубку, поспешил переменить тему. Ну что, вы разобрались со своим делом в канцелярии? Помните, вы обещали мне, что поделитесь, что вам требовалось в отчине канцлера. Не то чтобы обещал, сказал как бы в не решительности бастард. Но я вас угощу блюдом поинтереснее. В самом деле? – оживился придворный. «Ну, – Но не томите, лорд. Я хотел вам загадать загадку, мой дорогой Найда. Слушайте внимательно. Вам потребуется весь ваш замечательный ум и светское мастерство, чтобы разгадать ее. У придворного даже приоткрыл с я р о т от любопытства, когда он слушал Арду. Больше внимания от него уже невозможно было добиться. Кто такой секретарь? а х и т о н Зловещим голосом п р о с к р е п е л бастарт, округлив глаза и поднимая патетические брови. И какое блюдо он заказал у Ситов в пустом кармане? Лорд н а й д а был действительно удивлен. Такого рода загадки ему не приходилось слышать. Это загадка? – спросил он с сомнением. О, великая загадка, милорд. Но ну вот сможете ли вы ее разгадать? Бастарт пожал плечами, развернулся на к а б л у к а х Батфортов и пошел твердыми шагами прочь от озадаченного придворного. Сегодня у меня в салоне, милорд, партия в джит. Услышал он голос лорда и в подтверждение поднял на ходу руку, не поворачивая головы. Если я правильно оценил возможности Найды, думал Матюш, направляясь в арсенальное крыло. Скоро над этой загадкой о секретаре Ахетоне и неком Сите будут ломать головы десятки придворных, и тогда Прушан и Луций Аорн обязательно заинтересуются. В этот раз он не задумываясь и очень быстро нашел дорогу назад, миновал каменную чашу с фонтанчиком и опять приложился к л е д я н о й воде, прошел два разных коридора на разных этажах, спустился по полутемной лестнице. И вышел в нужный проход из-за квадратной колонны в тот момент, когда у двери брата стоял Берн, медведь Берн, как его называл лорд Найда из большого дома ф ю р г а р т о в с к о г о первого уступа. Руку он уже держал на латунной ручке и тянул на себя. Оруженосца мальчишки поблизости не было. Какого идука? – сказал себе Ардо и в недоумении остановился. В это время рыцарь повел плечами в блестящих доспехах и скрылся в проеме. Дверь за ним закрылась. Что он здесь делает? Третий раз за день сталкиваюсь с этим увольнем. Дело добром не кончится. Бастард решительно направился к входу в резиденцию брата. Стражники на карауле, стоящие напротив друг друга вдоль стен, шевельнулись в своих нишах и бросили на него узнавающие взгляды. Матиуш распахнул дверь, стремительно и немного поспешно вошел в помещение. Сбежал, не оглядевшись по ступенькам, и почти сразу натолкнулся на с т о я щ е г о в комнате Берна. Тот отшатнулся в ужасе и схватился за рукоятку меча на могучем бедре, блеснувшую в свете единственного факела. Но а р д о не обратил на это движение внимания. Он ошарашенно озирался вокруг. В воздухе стоял резкий запах крови, от которого в о рту сразу появился железный привкус, а в груди ч у в с т в о н е поправимой беды. По полу в беспорядке были разбросаны какие-то вещи, столовая утварь, кольчужная рукавица, нож, медная монета, еще одна. Его сознание трусливо цеплялось за эти второстепенные мелочи, и он никак не мог осознать, что же здесь произошло. В неверном свете пламени м а т ь у ж сделал шаг и чуть не упал, поскользнувшись в лужице темной жидкости. Берн сзади молча схватил его за предплечье и удержал от неминуемого падения. Что здесь случилось? деревянным голосом спросил Ардо и наткнулся взглядом на тело мальчишки слуги, который перед обедом принимал его плащ. Он лежал ничком на ковре, головой в сторону входной двери, и это от него натекла целая лужа крови. Убит, сказал бастард удивленно. Кто же его? Я только сейчас вошел. Пошевелился за спиной Берн. Меня вызвали капитану Сонетру. А где сэр Ишти? Матюш пошел к камину мимо г а б е л е н а с колено п р е к л о н е н н ы м Урбантом и возле стола наткнулся на тело о р у ж е н о с ц а р е ч и т а Он лежал на боку, подогнув под себя одну ногу, до сих пор сжимая в руке обнаруженный меч. Его убили сзади. На спине темной скобкой зияла ровная рана от кинжала. Ардон а к л о н и л с я над телом и услышал справа негромкий всхлипывающий звук. Он скинул голову и увидел брата глубоко сидевшего в в о л о ч н о м кресле. Бледное лицо его было освещено светом, падающим из оранжереи. Глаза сэра Ишти смотрели прямо на бастарда. Рыцарь открыл рот, но вместо слов раздалось опять только это в с х л и п ы в а ю щ е е бульканье. Брат! Матюш торопливо бросился к нему и стал руками искать на теле раны. л и в к о е пятно он нашел на левом боку, почти под мышкой. Он заткнул горячую рану рукой и обернулся, чтобы найти что-нибудь получше. Берн, проклятый медведь, да не стой ты! Дай мне подушку! – крикнул Ард б е с т о л к о ворочающемуся в о в центре комнаты б о г а т ы р ю Вон там на лежанке. Мати уж прижал подушку к ране и с тревогой посмотрел в глаза брата. Жизнь необратимо покидала их. В оранжерее раздался звон стекла, и Берн за его спиной стремительно вытянул меч из ножен. В п р о е м е мелькнул силуэт второй, и дверь оказалась заблокирована двумя воинами в длинных до колен кольчугах с мечами. и продолговатыми щитами с черным вепрем на них. Ардо, удерживая руку на ране брата, выхватил другой рукой кинжал и злобно ошерился. Сейчас он был готов схлестнуться с любым врагом. Открылась тяжелая дверь наверху, и в нее с мечами наперевес, слаженно и не мешая друг другу, ворвались еще с полдюжины воинов в длинных кольчугах. Помещение теперь было все освещено светом факелов. Бросайте свои о р у ж и е мерзавцы! Именем короля! Прогремел чей-то голос сверху от двери. Все кончено. Вам никуда не деться. Ну! Рявкнул незнакомец в ярости. Мать уж в ярком свете бросил взгляд на лицо брата и опустил руку с кинжалом. Незречи е глаза Эрла дома Сонетров строго смотрели в пустоту. Прогремели тяжелые шаги, и чужая рука выхватила из кисти бастарда кинжал. Другой воин сильными руками поднял его с колена. И на пол скользнул р а с с т г н у т ы й ремень с мечом. а р д у не сопротивлялся, только оглушенно смотрел на застывшее лицо Ишти и ждал, когда все это закончится. Его повернули от кресла брата, ища на теле оружие, и он увидел, как богатырь Берн отступает от воина в спиной вперед, удерживая перед собой свой длинный меч. Нет, врешь! Только и сказал он, поворачивая опасное острие то влево, то вправо. Не возьмешь. Медведь, бросай оружие, получишь стрелу в плечо. Крикнули сверху. Мимо а р д а промелькнули два воина с копьями и б е р н о прижали к стене алебардами. В бессильной злобе он швырнул бесполезный меч на пол. У меня умер брат. Подумал м а т ь у ш разглядывая свои руки, испачканные кровью. Нет, его убили. Почему же эти люди схватили нас? Ведь убийцы еще недалеко. а р д о пошевелил плечами, пытаясь сбросить руки и повернуться, чтобы найти глазами старшего офицера, но его тут же жестко ударили под ребро, и он хакнув от неожиданности, повис на чужих руках. Следующий вздох никак не удавалось сделать, и м а т уж потерял сознание. Очнулся он одним толчком, словно вынырнул из-под нависшего о б р ы в и с т о г о берега. За спиной лязгнул а м е т а л о м дверь, и он увидел перед собой освещенный неровным пламенем коридор. Что, о к л е м а л с я Стой тогда! Его прислонили почти как неодушевленный предмет к стене, и он уцепился за нее двумя руками, чтобы не упасть. Голова болела, словно после тяжелой перушки. Мать уж слышал, как кто-то возится со связкой ключей, затем последовал скрежет не смазанных петель, и его оторвали от спасительной стены. Иди к а сюда, Крендель! Его потянули за плечо и втолкнули в каменную келью. Бостарт выставил руки и потопился р о схватиться за кольцо, вбитое в стену на металлическом костыле. Звякнули звенья ржавой цепи. "Веди себя хорошо", сказал Детина, запихнувший его в камеру. Он почти доброжелательно смотрел через полосыкованного железа, которые отделяли келью от коридора. Ключ в замке повернулся и утонул вместе со связкой в пудовом кулаке над смотрщика. "Не кричи и не беспокой меня". Иначе я сломаю тебе ребро, ясно тебе, лорд? Он усмехнулся. Чего ты вцепился в стенку? Это она вцепилась в меня. Пробормотал Матюш, спустился на к о п н у сена и только тогда осторожно отпустил спасительное кольцо. Надсмотрщик удовлетворенно растянул толстые губы в усмешке. Через минуту он повозившись в углу с бочкой, просунул пленнику между прутьями клетки глиняный горшок с водой. Бастард скосил г л а з а и остался на месте. Во рту было сухо, но сейчас он предпочел лишний раз не шевелиться. Благодушный з о р о в я к ушел, звеня ключами, и Матиуш откинулся спиной на пыльное сено. Под потолком в узкой щели окошки чернело ночное небо. Бастард г о р ь к о ухмыльнулся. Только сегодня он в разговоре с королевой а л ь д о й упомянул свое заключение в узких землях. Днем в светской беседе на королевском балконе это казалось далеким и не столь уж страшным событием, просто приключением. Хотя тогда в камере он очень испугался, пускай не сразу, через несколько дней после того, как его сунули в каменный мешок, когда из людей Арду мог видеть только молчаливого надзирателя, приносившего ему два раза в день посушенной рыбки и кружки воды. Тогда он вдруг ясно осознал, что сгинул в небытие для всего остального мира, и мир этого не заметил. Мать уж подумал, что может отец даже и не станет его искать и вздохнет с облегчением, с грустью, но и с облегчением. И вот прошло только несколько часов, наступил вечер, и он опять в заключении. Но почему? Почему никто не пытается ни в чем разобраться? Он только что лишился своего брата, самого близкого в целом свете человека, единственного, кроме матери, кто искренне любил его. И вместо дружеского сочувствия его горю его же избивают и бросают в клетку. Как будто смерти и ж т и жестоким небесам было мало. Он даже застонал вслух от этой мысли. Рядом в двух шагах раздался глухой голос: что крепко тебя приложили. Это р о с постарался. м а т ю уж поднял голову. Через проход в клетке напротив сидел Берн, держась одной пятерней за полосы железа и расчёсывая другой чёрные заросли на подбородке. н о это и понятно. Он был оруженосцем с э р а и ш т и Почему нас арестовали? спросил Сипла Арду. А кого же? Там больше никого не было, только мы. заметил Берн. Ничего, разберутся. Вот будет утро. Опять з а с к р е т а л замок, обитый железом двери, и богатырь замолчал, внимательно ожидая дальнейшего. Вошел давишний н д з и р а т е л ь и за ним господин в шелковом камзоле и бархатной т р е у г о л к е Слуга за ним внес фонарь, и помещение осветилось ярче. Матиушу видел, что дальше по проходу было еще две таких камеры, которые, похоже, сейчас пустовали. Господин в т р е у г о л к е остановился перед камерой Берна и с минуту его рассматривал, стоя к Матиушу спиной. Знаете меня, милорд? – спросил он богатыря. Вице-канцлер Луций Аорн. Неохотно ответил Берн. Чиновник утвердительно покивал головой. Так, так. Отпираться от своего участия в убийстве, конечно, не будете. Вас взяли прямо на месте преступления с оружием в руках. Вы оказали сопротивление. Буду, сказал сердито Берн. Буду отпираться. Я не убивал капитана с о н е т р а Я оказался там случайно. Вернее, он сам вызвал меня к себе. Фу, как скучно, произнес а Орн, заведя руки за спину и покачиваясь на каблуках. И глупо. То о к а з а л с я случайно, то капитан сам вызвал. Глупо. Вы не смеете меня оскорблять, когда я не могу вас вызвать на поединок, – сказал г о р ч а с ь Медведь. Не смеете. Это подло. Поединок? – переспросил с усмешкой вице канцлер. Моя должность не позволяет мне участвовать в поединках чести. Напротив, я должен пресекать такие поединки в пределах Королевского холма. Знаете, слишком многие захотели бы разделаться со мной таким простым способом. Ну хорошо, он присел на поставленный слугой раскладной стульчик. Два дня назад в таверне смешная лу не выли, милорд, заявили во все у с л ы ш а н и е что не можете терпеть более капитана Сонетра и вообще всех на свете Сонетров и готовы проткнуть его вертелом для уток, а прочих поубивать своим кулаком. Берна н с у п л е н н о сопел. Это разве не в точности ваши слова? Айдок меня знает, может и говорил. Да мало ли, что я мог сказать. Зворочился а на своей к о п н е сено медведь. Я был пьян. Похоже, б е р н б ы д действительно смущен и начинал что-то такое, к своему неудовольствию припоминать. И вправду сказать, п р о о к о т а л он, сдерживая голос. Но кругом же в гвардии одни соньетры. И только они движутся по службе. Он остановился, поняв, что этого, наверное, не стоило говорить. Я был пьян. это ж е ничего не значит, добавил он уже почти просительным голосом. Вице-канцлер сокрушенно покачал головой, словно призывая всех свидетелей. Говорили, сэр, говорили. И прославное королевство э л е н д о р т говорили. И в похабных песенках желали всем врагам Фюргартов смерти. А теперь и он, чем все это закончилось? Медведь не громко проворчал какое-то ругательство. Аорн подождал еще несколько мгновений и стремительно встал, поворачиваясь к Бастарду. Слуга у него за спиной сделал б ы с т р о е д в и ж е н и е и стульчик исчез, будто его никогда и не было. А вы, с у д а р ь вы это учили вместе. Вы тоже будете о т п и р а т ь с я Кто вы, наемник? Матиуш привозмогая себя поднялся на ноги и постарался выпрямить спину. Чиновник терпеливо ждал, сверкая острыми глазами. Я Матиуш Арду, лорд Хеспинский. Сэр Ришти с о н и т р мой эрлы брат. Странное выражение появилось на лице в и ц е к а н ц л е р А А как же вы? Он Запнулся и посмотрел на носки своих изящных черных сапог. Его слуга почтительно что-то прошептал ему на ухо. А о р н поднял взгляд на Арду, какая-то работа шла в его голове. Давно вы знакомы с сэром Кади Берном? Совсем не знаком, спокойно ответил Матюш. Хотя. На моем поединке с сэром Аватти этот господин вроде был его секундантом. Хм, произнес вице канцлер и взялся в задумчивости за свой подбородок. И сегодня, когда я зашел к брату, к саруишти, этот рыцарь был там. Ага, значит, вы зашли после. м а т у ш боковым зрением поймал оценивающий взгляд Берна. Я зашел через короткое время, буквально следом. Я еще в холле видел, как этот рыцарь открывал дверь. Вы можете опросить караулных. ь Вице-канцлер на это ничего не ответил. Он сделал скучное лицо и отвел взгляд в сторону. Его слуга опять наклонился к его уху. Так вы тот Ардо, что сегодня устроил разгром в канцелярии? Зачем вы хотели поговорить с господином канцлером? Теперь это уже не имеет никакого значения, ответил бастард. Действительно, этот брат беспокоился за безопасность трона. После его смерти мать ужелал, уж чтобы все заговоры мира обрушились на эту корону. Хорошо, лорд Хеспинский, мы во всем разберемся. И Аорн повернулся к выходу. Но ночь все же вам придется провести здесь, произнес он уже выходя за дверь. Сопровождающие последовали за ним, унося яркий свет фонаря, п р о с к р е ж е т а л закрываемый замок. И м а т ю у ш с облегчением уселся на мягкую копну. А я думал, ты меня слил, сказал Берн, приняв к р е ш е т к е Бастард откинулся на спину и увидел в черном п р о е м е окна маленькую искрку о звезды. Слышаешь, с о н а т р Ты бы сейчас отсюда выскочил. Почему ты меня не слил? Не хамите, сэр, или нарветесь на вызов, ответил ему прикрыв глаза м а т ю у ш Медведь захохотал в своей келье. м а т уж опять шел по мертвому лесу. Он уже знал, что его ждет за стволом упавшей ели, но почему-то продолжал идти туда по едва заметной лесной тропинке. Веточки мягко хрустели под его ногами. Вот тот ком земли в е р т и к а л ь н о стеной, вздыбившийся из корнями упавшего дерева, и он нагибается, чтобы сорвать мясистую ягодку кролики. о Она должна быть сладкой. Это красная ягода, но он ничего не чувствует, и сок не утоляет жажду. Он поднимает голову и видит в корнях серебристую паутину и ребенка, закутанного в шелкококон. Это гнездо полосатого скакуна. Ребенок жив. Он молча смотрит настоящего на одном колене м а т ь уши. В глазах у него застыл вопрос. Ардуна щупает ы в рукоять кинжала и вытягивает его из ножен. Бароны, прежде чем бросить его на окраине мертвого леса, даже вернули ему кинжал. Это подарок Ишти, и он был счастлив получить его обратно. Матюш смотрит на кончик своего кинжала, но все еще не может двинуться в сторону гнезда. Он не в силах преодолеть отвращение к мерзкой липкости паучьего шелка. Руки о ц е п е н е л и и не желают двигаться. Ребенок смотрит на Арду своими темными глазами, и он дрожащей рукой выставляет перед собой жало клинка. И делает первый маленький шаг. с о н и т о р да проснитесь же! Рокочет голос сквозь сон. Травинки сена щекочут щеку мягкими паучими лапками. Ардо быстро сел и провел рукой по лицу. Плечи его содрогнулись во м е р з е н и и но сон уже рассеялся, и его липкие обрывки спрятались в темных углах кельи. Лорд м а т ю уж вы проснулись? Хозяин, это я, Сим. Позвал его другой знакомый голос. Сим? Бастард посмотрел через прутья решетки. Сейчас, я сейчас. Его слуга, малый, которого он нанял месяц назад в порту, торопливо развязывал глухо звякнувший узелок на полу. Пальцы его лихорадочно цепляли скрученную тугую ткань. Откуда ты здесь взялся, Сим? м а т ю ш и осторожно приподнялся с сена, ожидая острой боли в б о к у но почувствовал только вполне терпимую стянутость. Ваши друзья, господин, они все приготовили для побега. Он наконец развязал узел и достал блеснувший в свете фонаря ключ. Сказали, вот этот должен подойти здесь ко всем дверям. Он вставил его в замок. Побег? Но я ни в чем не виноват, это очевидно. Зачем мне бежать? Щелкнул замок. Подожди, какие друзья? Никто не будет разбираться. Неужели вы не понимаете? Вам угрожает смертельная опасность. Сим распахнул дверь. Я все подготовил: лошадей, провизию, другое платье. Нет времени, нужно уходить прямо сейчас, пока есть коридор сквозь дозоры в саду. Без головы вы уже никому ничего не докажете. а р д о в нерешительности смотрел на стянутое явным страхом лицо слуги. Сим, п р о к о т а л низкий голос Берна. До этого он молча слушал их диалог. Открой мою клетку, выпусти меня. Я не могу, сказал тот, не поворачивая головы. Мне можно вывести только моего господина. Сим, выдохнул с и л о й медведь. В его голосе появились угрожающие нотки. Мы здесь с твоим хозяином по одной причине. Открой эту проклятую дверь, ну! Сим втянул голову в плечи, но ничего не отвечал и только смотрел в нетерпении на Арду. Сонатор, вери ему выпустить меня. Ты же хотел со мной поединок, неужели струсил? м а т у ш решился, хотя и не эти последние слова медведя послужили тому причиной. Он встал и начал нащупывать к р а й к а м зола. Вшитые монеты были на месте. С удивлением он обнаружил, что и кошелек, и даже золотая брошь с единорогом были в сохранности. Открой его дверь, Сим, – сказал бастарт. Берн в своей клетке вскочил на ноги. Слуга замялся. Но мне в е р е л и вывести только вас. Берн наклонил голову и зарычал: Ты что не слышал, что сказал Сонетр? Дай сюда ключ. Мы его здесь не оставим. Матюр взял из руки слабо протестующего Сима ключ и отпер клеть. Медведь выскочил из о т о ч е н и я словно ураган, взлохмаченный исклаками сена в волосах и надежде. Ну давай, Сим, теперь быстро, куда идти, направляй. И отдай мне свой нож. Я не могу быть без оружия. Они прошли через ночной парк, как г о р я ч и й нож сквозь масло. Неведомые покровители развели краулы а и обеспечили беглецам проход. Пригибаясь, они бежали по влажной траве. Где-то вдалеке сквозь деревья виднелся перемещающийся фонарь, и была слышна неясная речь. Белая рубаха б е р н о Мельтишила перед глазами Матюши, пока тот не сообразил снять ее через голову, извернувшись мускулистым торсом прямо на бегу. Сим вывел их чугунной решетки. Через верх ее возле б е л е н о о г о столба была переброшена веревочная лестница. Под крик ночной птицы они перебрались на другую сторону и скатились низ по склону, цепляясь руками за низкие кусты. В сыром речном воздухе раздалось с д е р ж а н н о е конское ржание. Темная фигура под р а к и т о й держала за у с ц ы двух нервно переступающих лошадей. Кто это? – спросил Ардо безуспешно нашаривая кинжал на поясе. Проводник, Нурлан, – проговорил запыхавшийся Сим. Он проведет вас через пустош ь Редига. Фигура выступила вперед, оформившись в щуплого рыжеватого парня в з а н о ш е н н о м жупане. Нет, так не пойдет, блеснул он в темноте белками глаз. Мы договаривались только об одном. Ты не понял, Нурлан, сказал бастард, оглаживая серого жеребца. Это твой звездный час. Нас двое, но заплатим мы в четверо. Берн уже вскочил седло гнедого коня. Жеребец присел под его весом на задних ногах и пытался жалобно заржать, но медведь широкой ладонью поспешно схватил его за морду. Тихо, красавчик. Проводник с сомнением смотрел на лордов, но перспектива срубить монету и решительность беглецов перевесили осторожность. Он подставил бастарду руки замком, и м а т уж через миг был в седле. Сам он схватил жеребца за узду и потянул его вдоль воды. по с ы п а ю щ е м у с я под копытами берегу. Прощай, Сим. Наклонил бастард голову к слуге, схватившемуся за его стремя. Я не забуду твои услуги. Ты скоро будешь богат. Приготовься к этому. А пока вот, держи. Он снял тугой кошелек и бросил его слуге. Тот отпустил стремя и схватил тяжелый мешочек двумя руками. Ну что ж, пустошредига. ь